286. Матерь Агни-йоги Всякие йогические и прочие упражнения, приводимые во всевозможных безответственных книгах, безусловно опасны, а в условиях больших городов особенно. Но если устремление велико, есть неудержимое желание упражняться, то можно указать целый ряд действительно полезных, и неопасных упражнений, например, овладение своими чувствами и подчинение их контролю воли, такими как раздражение, вспыльчивость, уныние, неудержание речи, обидчивость и так далее или стремление выполнять любой труд качественно. Все это лучше подвинет ученика в правильном направлении, чем опаснейшие попытки самовольно приоткрыть некоторые центры раньше законного срока. без условно полезно упражнение в доброжелательстве, спокойствии, самовладении и всех прочих положительных качествах духа.